двадцать 24 кажется я поставил новый рекорд по бегу в мерзлоте шустрее нас были только мысли но они как-то уж совсем лихорадочно в голове скакали как когда что спровоцировало запуск системы самоуничтожения взлом компьютера ручной режим когда свалили переселенцы просто удаленный запуск Я пытался понять не ради того, чтобы найти чей косяк, а хотя бы для того, чтобы учесть на будущее и прикинуть, как не нарываться на такое в дальнейшем. А картинка с десятками маркеров на карте очень толсто намекала, что таких цитаделей еще много. И это только на тех участках карты, которые мы максимально увеличили и сфотографировали. Искорка запоздала предположила, что таймер активировался вместе с первой тревогой. Первый уровень охраны цитадели сработал с большим запасом по времени, чтобы фогеры смогли его отключить. Поле для ввода некоего кода под таймером было, вот только все те, кто его знал, уже сами были отключены. Не снижая скорости, я пропустил Алису в дверной проем, подтолкнул и припустил сам. «Коридор, лестница, новый коридор, снова двери. Чёртовы ящики под ногами!» Парочка тощих ледяных хорьков сидели на пороге шлюза. Вытянув шеи, они осторожно заглядывали внутрь, морща носы и нюхая воздух. При нашем появлении монстрики сгорбились и, оскалившись, начали шипеть. «Бегите, глупцы!» — завопил я, слыша, как писк тревожной сигнализации ускорил темп, словно кардиомонитор, дошедший до своего максимума и готовый рухнуть в нулевую линию. Мой крик неожиданно подстегнул Алису. И Оридж будто форсаж врубил, моментально оставив меня в снежном облаке, поднятом с пола. Огонь! Я тоже так хочу! Механика моего рывка была чуть другой. Если Алиса, как супергеройский флэш, превратилась в зеленую точку, то я со стороны скорее выглядел как человек, который рывками телепортируется над огромными ямами. Но когда за спиной понарастающая раздалась серия взрывов, полетели мы уже одинаково. Словно от удара хорошим таким пенделем, прилетевшим чуть повыше копчика. Рвануло так, будто за спиной вулкан взорвался. В нос ударил запах паленого пластика от вплавившихся в броню лямок рюкзака. По бокам экрана, перекрыв красную подсветку урона, пронеслось два огненных вала, которые тут же залили всю картинку перед глазами. Меня подбросило и, смешав с кашей из осколков, какой-то грязи, пара и дыма вынесло по склону горы. Замешало вязкое пространство и протащило еще метров тридцать. Ослышался еще один взрыв, а затем звук, который я слышал только в фильмах про апокалипсис. Грохот со всех сторон стоял такой, что казалось, будто весь четвертый полюс сейчас провалится под землю. Еще раз хорошенько тряхнуло. Головой ударился обо что-то тяжёлое, в глазах потемнело. Где-то сбоку, во всей этой мути, промелькнул кусок зелёной брони Алисы. В рации звучало только бессвязное бормотание, будто человек спит и видит кошмары. Сзади прилетел и врезался в меня один из ледяных хорьков, пасть перекошена, глаза на выкате. Вылитая белка из мультика, которая в ледниковом периоде жёлудь везде таскала. Потряс головой, прогоняя нелепый образ и стал хватать воздух ртом, хотя я осознавал мозгом, что фактически я не задыхался, если только от боли, которая по новой принялась выкручивать позвоночник. Бока я уже не чувствовал, казалось, что ребра давно переломали все до единого. Когда физическое тело снова смогло сделать нормальный вдох, я осторожно дотронулся до собственных ребер, почувствовал колючую шерсть и решил, что всё, капец реальности смешались голове надоело принимать урон от приключений ориджа собрался отключаться и потянул шлем а потом прищуренным от света глазом, заметил довольную морду чипзика сидящего на мне о чуть чуть отпустила а потом снова ударила в голове звенело от прилетевшей сверху плиты льда или бетона я не разобрала да собственно уже было без разницы «Главное, что меня, наконец, перестало крутить, вертеть и куда-то тащить». Оридж замер, погрузившись в давящую со всех сторон плотную темноту. «Последнее, что я отчетливо запомнил перед взрывом, как мы выбегаем за ворота, а еще отчаянный крик Алисы и как тело Ориджа скручивается в воздухе, словно гуттаперчевая кукла. Алисе, бедолаге, тоже досталось, и, наверное, впервые так сильно». Мысль о девушке заставила меня поторопиться. Правая рука Ориджа была на свободе. Схватился за край то ли камня, то ли осколка и, напрягая все свои силы, сдвинул его в сторону. Давление на ребра немного ослабло. Таким же способом освободил себя еще от двух плит. Наконец смог приподняться и, раскидав в стороны все, чем я был завален, вскочил на ноги, обернулся на здание и присвистнул. Цитаделием больше не было целой скалы не было. Лишь огромный, толстый столб дыма, внутри которого мелькали огненные всполохи. Где-то там, внутри, до сих пор что-то взрывалось. То вибрация под ногами передавалась, то клубы дыма получали новый импульс и поднимались еще выше. «Алиса! Алиса! Ты как? Прием!» Девушка не отзывалась. Я быстро осмотрел местность. Сплошные горы камней, кучи снега с бетонными плитами. «Алекс!» — услышал я слабый голос по внутреннему каналу связи. Дальше кашель, как будто девушке было трудно дышать. Тяжелые вдохи и выдохи. «Ты в порядке? Я сейчас тебя найду!» в, «В порядке? Не знала, что в вори же бывает так больно!» — еле слышно проговорила девушка. «Возьми паузу, попей молекулярки и прими какой-нибудь восстанавливающий препарат, а я пока откопаю твоего дроида. Искорка уже кружит над местом, где тебя завалило». «Не...» — голос Алисы сразу изменился. Говорить ей всё ещё было тяжело, но знакомое упорство уже прослеживалось. «Я в норме. Раскопай меня скорее. Плиты эти...» Девушка снова закашлялась. Я пробрался через завал к тому месту, где дрон видел Ориджа и помог Алисе освободиться. «Ты как?» — спросил я. Оридж Алиса медленно сел, а затем поднялся на ноги. «Вроде теперь в норме. ощущение правда, паршивые, будто меня в центре прополоскали вместе с кучей стальных шаров», — ответила Алиса. Но по тому, как звучал ее голос, я понял, что ей уже лучше. Хотел ей посоветовать начать к этому привыкать, но вовремя заткнулся. В конце концов, Алиса всего лишь археолог и ввязалась в это так называемое «приключение», преследуя исключительно научный интерес. Прямо в этот момент зарево от пламени, в котором догорал тот самый научный интерес, окрасило серый пейзаж, добавив ему красок. «Надо отойти подальше», — обратился я к Алисе. «Управлять дроидом можешь?» Вместо ответа девушка раскидала несколько плит, которые мешали ей двигаться, и стала пробираться в сторону холмов. Я последовал за ней. «И машину проверить надо. Ты далеко её оставила?» «По счастью, не рискнула заехать внутрь». Алиса глубоко вздохнула, всё ещё выравнивая дыхание. «Там, за углом. То есть, где раньше был угол?» «Шевроле, похоже, был заговорённым. Мне бы так с машинами везло». Транспортник, конечно, пострадал, явив нам частично смятый кузов и полное отсутствие стекол, но был на ходу. Откопали и завели. А остальное — мелочи жизни. Уже хотел было усесться за руль, как увидел, что звонит Анна. «Леш, привет. Надеюсь, ты живой?» Это был один из тех редких звонков, когда я услышал в голосе Анны искренние эмоции. В данном конкретном случае, кажется, это было беспокойство. «Все в порядке», — ответил я. «Ты что-то хотел обсудить?» «Нет, просто так позвонила. Услышать твой голос?» Фыркнула Анна, и я понял, что все тут же вернулось на круги своя. «Нам дофига всего нужно обсудить, Белов. Но я могу предположить, что сейчас ты немного занят. Да и я тоже. С тобой должен связаться кто-то из Майтона. Кажется, тот Сандерс, который примчался тогда в логово сектантов, собирать улики. Все завертелось». Анна не успела озвучить, что именно завертелось. Система оповестила меня о параллельном звонке. «А вот, кажется, и он. Я перезвоню тебе попозже», — сказал я Анне и переключился на другой канал. Сандер снова представился и сухо, словно с листа зачитывал какой-нибудь служебный протокол, объяснил мне, что он уполномочен вести это расследование, а все так называемые свидетели должны оказывать содействие следствию согласно какой-то там статье Правового кодекса Четвертого полюса. Я терпеливо дождался, пока он закончит с формальностями. «Согласно приказу номер 153-2 от 13 июня 2198 года, специальный отряд «Дельта» готов приступить к зачистке объекта, предположительно созданного фоггерами, располагающегося по координатам...» «Послушай», — прервал я Сандерса, обернулся и посмотрел на пылающий ярким пламенем объект, который бойцы «Дельты» собирались зачищать. «Вы, скорее всего, немного да, опоздаете». «В смысле?» «Ветераны спецотряда Лима здесь уже все зачистили». «Ха, Лима расформирована», — хмыкнул Сандерс. «Что ты там наворотил уже?» «Система включила режим самоуничтожения, и от древнего бункера в скором времени останется разве что фундамент. Так что зачищать нужно аукционный дом, пока они не разбежались по мерзлоте». Пару минут на канале было тихо. «Какой план?» — спросил Сандерс. Кажется, он отложил свой протокол в сторону. «Предлагаю встретиться в городке археологов. Адские работают на фогеров так что про его законную деятельность можно забыть. Правильно я понимаю?» «Правильно». Сандерс на секунду задумался, видимо, решая, что можно рассказать, а что в официальной прессе не появится. а теперь вне закона. В офисе в Вавилоне обыски. Допрашивают всех». «Успешно?» «Пока нет» вздохнул капитан. «Сложно разобрать, кто еще наш, а кто уже не наш. С городком археологов тоже не все ясно. Связи сейчас с ними нет. Блокпосты по соседним секторам в полной боевой готовности». «Тогда встречаемся в поселении?» — уточнил я, — хоть и понимал, что мимо городка авангарду все равно не пройти. «Сколько вам до него?» «Неделя, но постараемся ускориться». «Нам примерно столько же» мы договорились с андерсом держать связь он сообщит если адские попробуют покинуть сектор а я чем смогу дополню данные по тылам фоггерров и если все пойдет по плану встретимся как раз на месте как только попрощался с капитаном я повторно перекинул ему всю информацию которую мне удалось добыть в цитадели фото джипов транспортной компании изображение капсулы серверов стартап наборов и документы переселенцев В общем, всё, кроме найденных ценностей. У нас с капитаном были разные цели. Ему нужно было накрыть ячейку фогеров, а мне — разыскать и забрать у Ада две оставшихся части мастер-формы механоида. Свой посильный вклад в уничтожение этого места я, кажется, уже внёс. Как бы в подтверждении моих мыслей со стороны бункера снова послышался звук взрыва. Посмотрел на огненное зарево и уселся за руль пикапа. «Ну что, куда едем?» Поинтересовалась Алиса. «Обратно!» — ответил я. «В городок археологов!» Алису мой ответ полностью устроил. Ждать на руинах цитадели Авангарда ей точно не улыбалась. Построил маршрут. В этот раз мы решили воспользоваться главной дорогой, чтобы снова не петлять между расщелинами и холмами. До ближайшего блокпоста Ада было пятьсот километров. Выехали на тракт, аккуратно объезжая образовавшиеся на пути завалы и выбойны. Когда я оказался на дороге, то врубил автопилот. Теперь у меня, наконец, было время осознать, что же произошло со мной в цитадели. Прикрыв глаза, я попытался воспроизвести в памяти мельчайшие детали драки с самураем после того, как мне стал доступен дополнительный класс развития оригинала. Перед моим мысленным взором снова возникла фигура Фоггера. Обратная подсветка тела дроида, словно просвеченного рентгеном. Микросхемы, внутренние блоки модули, оранжевые жилы энергии. А потом — эта история с отключением или параличом визора моего соперника. Как Оридж это сделал? Волшебство? Магия мерзлоты? Или варлок что-то типа хакера, который способен взламывать дроидов и даже влиять на операторов? Только что упомянутая Лима и то, что случилось с операторами, тогда наглядно показали мне возможности этого хакинга. Попросил Алису немного последить за дорогой, а сам залез в сеть. Нашел лишь единичные заметки, и те упоминали сам факт существования такого класса, не больше. Несколько желтушных заметок про чернокнижников и колдунов и куча теорий на форумах ничем мне не помогли. Хоть Руперту звони, чтобы побольше узнать. Провалился в коротенькую статью местной Википедии. Варлок — класс оригиналов, обладающий навыками, которые позволяют владельцу модели взаимодействовать с системами дроидов и с окружающей средой. Возможности и навыки практически не изучены. На данный момент в базе данных Вавилона числится не более 200 зарегистрированных оригиналов. До недавних пор клонирование оригиналов этого класса считалось невозможным. Первая попытка осуществлена компанией Майтон, модель Кронос. Тут же вспомнилась витрина в кабинете Лейна, где я увидел ориджа этого класса. Слабо верилось в то, что Николай позволил что-то кому-то изучить. Так, приоткрыл первый слой ветки развития в своих Кроносах, чтобы в очередной раз продемонстрировать общественности инновационный подход в своей компании. Кратко пробежался по описанию известных навыков, продублированных в Кроносе, и углубился в форме Здесь тоже по полочкам ничего не разложили. «Да это и понятно. Владельцы Ориджей, особенно боевых, не разбрасывались информацией о навыках своих дроидов. Все же это было личным делом каждого. А варлыки, как я понял, и вовсе держались особняком. Некая высшая каста, доступ в которую непонятно как и кем открывается. Стал искать дальше и наткнулся на две статьи. Обе, правда, были чуть ли не десятилетней давности. «Корпоративные войны рискуют превратить мир в пепел». Применение боевых дроидов в борьбе за ресурсы набирает обороты. Вчера частная армия корпорации China MinMetals Corporation совершила нападение на месторождение Астериуса и шахты британской Англо-Американ. Конфликт начался из-за попытки оспорить китайской страной принадлежность, открытого месяц назад дополнительного участка месторождения, который, как утверждает China MinMetals, находится на приобретенной компании Земле. Я отвлекся от статьи, чтобы бегало посмотреть историю судебного разбирательства. Очевидно, что договориться не вышло. В ночь с 8 на 9 декабря отряд из 20 дроидов China Minetals атаковал владение Anglo-American. Британцы не были готовы к нападению. На месте находился лишь один оригинал класса Warlock под управлением старшего инженера компании. Несмотря на то, что силы противника многократно превосходили численностью и вооружением, атака была отбита. На следующее утро на месте нападения были найдены поврежденные дроиды. Часть операторов впоследствии обнаружили мертвыми. Причиной смерти во всех случаях стало обширное внутримозговое кровоизлияние. Далее приводились мнения врачей и всевозможных экспертов. Все сводилось к выводам о том, что к людям был применен один тип воздействия. Если перевести с научного языка на человеческий, то им просто выжгли мозги, причем дистанционно. На условиях анонимности нам удалось поговорить с одним из операторов China MinMetals, который выжил после столкновения. И вот что он рассказал нам о той ночи. «Поступила команда на захват участка. Мы выдвинулись четырьмя группами. Первая группа проникла на территорию, и связь с ними сразу же прервалась. Отказали все рации. Мой отряд шел с другой стороны». Активировав маскировку, мы рассредоточились, а потом шлем моего напарника начал дымиться, словно какая-то аномалия сожгла блок управления. У меня начались проблемы с визором, изображение с камер погасло, все модули начали сбоить и перезапускаться, а я остановился и просто моргал. Потом вообще началось что-то странное. Когда появилась картинка, я увидел, что наш командир убил одного из наших, а потом приставил дробовик к своему подбородку и выстрелил. «Не знаю, что со мной тогда произошло. Мистика, не иначе. Каким-то местом я почувствовал, что надо отключаться сейчас. И гори оно все синим пламенем». Я, кажется, так и оставил своего клона на площадке, даже уводить никуда не стало Просто вышел из синхронизации. А «Ребята?» «Ну, вы сами все знаете. Я успел отключиться за секунду до их смерти». Я закрыл вкладку с интервью. «А вот это уже интересно!» Получается, можно не только отдельные модули выводить из строя, но и под свой контроль что-то взять. Осталось понять, где такой мастер-скрипт найти, учитывая, что про их существование вообще нет ни единого упоминания. И это явно неспособность первого уровня. Алиса тихонько тронула меня за руку. «Алекс, предлагаю остановиться и немного поспать». «Да, было бы неплохо». Мы свернули с дороги. Транспортник снова запрыгал по ухабам и ямам. Долго петлять по бездорожью не стал, припарковались за здоровым ледяным валуном. Я раскинул энергетический гамак для подзарядки, пересобрал рюкзак, используя куски троса для починки, поупражнялся в механике, создав несколько пирамидок. И прежде чем отключиться, вручил Алисе мастер-форму для увеличения батарей. «Вы покидаете центр управления буревестника до рассинхронизации. Пять, четыре, три. Буду через пятнадцать минут. но это не точно.